Прикрыв дверь в комнатку, Полина быстро подошла к массивному комоду. Мельком глянув в зеркало, подаренное когда-то княгиней Ольгой, она села на обшарпанный ковер и выдвинула нижний ящик. На свет показались аккуратно уложенные ряды свернутого конвертиками нижнего белья. Закусив губу, она поозиралась, больше для перестраховки, и, сняв два верхних ряда в углу, осторожно вытащила невзрачный сверток. Торопливо развернув его, она заглянула внутрь и с облегчением вздохнула. Хорошо. Также тщательно замотав его, девушка переложила сверток на другое место поглубже и прикрыла сверху цветастым бельем. Она уже собиралась задвинуть ящик обратно, как на секунду задержала руку и достала из другого конца небольшую коробочку в дорогой упаковке. Под пленкой виднелись тонкие полупрозрачные кружева изысканного белья. Ей они стоили жалования за полгода, которые девушка откладывала на вольную грамоту. Позволить себе носить такое могла далеко не каждая боярышня, как по цене, так и по откровенности наряда. Но поле знала, для кого она их наденет. — Что, для княжича бережешь? Выронив коробочку, Полина вскочила и обернулась к двери. — Варвара! — возмущенно вскрикнула она, заливаясь краской. — Нельзя же так пугать! Женщина стояла в дверях, скрестив пухлые руки. На округлом, румяном, как пирог лице, сияла ехидная лисья улыбка. — Так что, для княжечья разорилась? — Не для него. — А если и да, какое тебе дело? Она деловито убрала коробочку в ящик и задвинула обратно. — И вообще, если ты уже мужикам не нравишься, нечего ко мне цепляться. — Дура ты, полька, — беззлобно ответила она. — Думаешь, княжеч наш тебя так любит? Да у него еще в Суворовском училище очередь из купеческих дочек стояла. — А там, я тебе скажу, и не с таким приданным девки. Она чертила ладонями свои пышные формы. И мужика ублажить умеют по-всякому. — Знаю, — обиженно буркнула Поле. — Знает она, а сама хоть сейчас в койку к нему прыгнуть готова. — Ну, прыгнешь, и что? Полюбит он тебя разок-другой, поматросит всяко и бросит с детем в подоле. На него вот спрос всегда найдется. А ты кому такая нужна будешь? — Не бросит. — Много ты знаешь, — хмыкнула Варвара. — Отец родной бросил, а княжеч чужая кровь нет. Ты слуга, мещанка, а он благородных кровей, поняла? Они маги, приближенные ко двору. Они даже Богу другому молятся, не как мы. Так что ты это... Поля вздрогнула всем телом. — Отец, может, и бросил. Андрей Николаевич, нет. Ничего ты не знаешь. А ты Андреем Николаевичем мне не тыкай, его светлости нет уже давно. Добрейший человек был. Варвара поджала губы и жалобно шмыгнула. Ни разу слова дурного слугам не говорил. А пел-то как? Даже тебя, не путевую с улицы подобрал. Отмыл, одел, в школу пристроил. А ты в постель к сыну его. В благодарность, видимо. Девушка обиженно отвернулась, издав тихий всхлип. Ну, ну, не реви. Поняв, что перегнула палку, Варвара переступила с ноги на ногу. — Давай-ка лучше, поднимайся. Хозяйка велела обед большой готовить. Говорит, сейчас князь Балашов приедет. — Опять он. Опять — Опять. Вздохнула старшая служанка. — Еще одна напасть на наши головы. Все княгиня тянет свои жабьи лапы. Фу ты, давно бы его уже отвадила. Поле бы изли его покосилось на комод. — Варя, а если у нас обыск будет? — Ой, да брось ты усмехнулась женщина. «Кто полезет в ящик с бельем какой-то служанки? Для виду пошурудят в кладовой, а потом с и договорятся. Пойдем, на кухне поможешь». Поля резво поднялась и поспешила за старшей служанкой, скрывшейся из виду. «И и поди протри сейчас же», донеслось из коридора.